Говорили, что дочь Обросимова стала невестой Гарелова, хотя о ласке никакой не было, а каких-либо деловых или секретных взаимоотношениях Гарелова с Обросимовым отцом подозрительных сведений не имеется. Капитан задумчиво играл карандашом, потом бросил его на радиограмму и встал. Вот извольте делать заключение. пробормотал он и принялся ходить по каюте, заложив по привычке руки за спину. Он ходил всё быстрее и быстрее, часто останавливался и вновь возобновлял хождение. Генерал. Да-да. Этот генерал был ему подозрителен. И тут же красавица дочь самая подходящая завязка, чёрт побери. Ну как могла бы осуществляться связь, ведь радиостанции-то нет. Да ещё дальнего действия. И всё-таки, всё-таки кто-то как-то сообщал о маршруте. Ну, внимание, капитан. Будьте осторожны, капитан. Обуск? Ну почему же именно у него, у Горелова?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 В момент, когда Сидлер, присев, завертелся в очком на одной ноге, и уже не оркестр вёл танцора, сам он едва поспевал за ним. Стук двери прервал музыку, оркестр оборвал на полуноте, сразу наступила тишина. В двери появился маленький, чернявый и вертлявый рамейка, помощник механика. На пороге он остановился и торжественным голосом герольда возгласил: Честь имею представить достопочтенной публике знаменитого атлета, победителя гор, укротителя акул и других морских чудовищ, первоклассную тяговую силу, которая рвёт по стамки, сделанные даже из макрациста из перифера, коренник отройки водолазов, красою и гордость команды могучего, непобедимого Андрея Ва Будет тебе пояснить четвертушка, добродушно прогудел из коридора хорошо знакомый всем бас, и в дверях, нагнув голову, показалась огромная фигура Скворешни. Здравствуйте, ребята. Скворешня был в белом кителе с серебряными пуговицами и широких чёрных брюках. Лицо его было немного бледно, но длинные светлые усы, как всегда, в полном порядке. А маленькие глаза весело, может быть, даже задорно сверкали. Не успел он появиться в двери, как оркестр грянул тушь, загремели аплодисменты, послышались весёлые приветствия, и пять человек выступили вперёд навстречу скворешне с гитарой, мандолиной и балалайками в руках. Они выстроились перед ним и отвешивая ему древнерусские поясные поклоны, наступившей тишине Запели старинным блинным сказом. Ай, не волна ли так на море расходиласьа? Ай, не сине ли море всколыхалося? Ай, взволновался то могутный богатырь, То советский богатырь Андрей Свет Васильевич. Ой, ты гой еси, водолаз старшой, Водолаз старшой под лодки пионер. Как пошел гулять по дну моря синего — Как взмахнешь ты правой рученькой Средь акулик стад переулочек, Как тряхнешь ты левой ноженькой, Скалы прочь летят, волны в берег вбьют. С минуту скворечня растерянно смотрел На сказителей этой новой былин И потом смущенно замолился. «Да бросьте выйти! У меня зубы заныли от этого! Ну что вы право заладили богатырь, Рученька, ноженька!» — Скалы прочь летят. И совсем не так было дело. — И тебя там даже не было совсем, — подхватил смеясь Марат. — Одна клевета на бедного Андрея. — Я не я, и кобыл не моя, и я не извозчик. Так, что ли, Андрей Васильевич? — извил заок. — Да нет же, товарищи дорогие, — защищался скворечный. — Ведь вы же забываете самые главные факторы. — Без них нет. «Никакие рученьки-ноженьки не помогли бы мне!» Со всех сторон послышались возгласы. «А ну, ну, говори, выкладывай! Раскрывай свои секреты!» «Да-да, интересно! Может быть, они и нам пригодятся?» Скворечня широко расставил ноги и начал загибать огромные пальцы. «Во-первых, товарищи, вы совершенно забываете закон Архимеда, Каждое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость в объеме, вытесненном этим телом. Какой объем был у этой гранитной скалы? Высота примерно 4 метра, длина 2 метра, ширина 2 метра. Значит, ее объем 2 на 2 на 4, то есть 16 кубических метров. Следовательно, вытеснила она 16 кубических метров. метров воды или столько же тонн воды. При удельном весе гранита 2,65, вес скалы равен 16 на 2,65. Ну, математики, помогите. С округлением 42 тонны. Откуда-то из угла медленно прогудел Горелов. Скворешник с уважением посмотрел на него через головы окружающих. Это вы в уме так быстро подсчитали. Вот это здорово. Ничего не поделаешь, усмехнулся Горелов. Профессия такая. Ну ладно. Значит, вес скалы 42 тонны. В воде она вытеснила 16 тонн. Значит, скала весила в воде только 26 тонн. Только то? Ну-ну, сароническим восхищением произнёс Матвеев. Пойдём дальше. загнув скворешня второй палец, пропуская мимо ушей иронию Матвеева, дно у входа в грот было сильно покато к наружу, и от этого центр тяжести скалы тоже переместился к наружу. Это облегчило мне задачу примерно наполовину, то есть снизило вес скалы до 13 тонн. Учтите ещё, скворешня загнул третий палец, мою хорошую позицию, при которой ноги превратились «Прекрасные рычаги. Это сэкономило мне еще тонны три». «Честное слово!» — расхохотался лейтенант Кравцов. «И еще немного, и от скалы ничего не останется. И вообще ничего не было, и ничего не произошло». «Нет-нет», — возразил под общий смех скворечный, загибая четвертый палец, — «на десяти тоннах я останавливаюсь. И это нагрузка, с которой я ни за что не справился бы».